За ним пришли в полдень. Женщины, которые заботились о нем, плакали, теряя своего подопечного. Тюремщик расстегнул кандалы и грубовато сказал, «Иди с миром, мартышка. Вот ты уйдешь, и нам нет над кем будет смеяться». Бен Абрам отвел Дориана туда, где ждал Аляув. Тот гневно стискивал кулаки, его борода была встрепана. «Какие франкские псы ночью принюхивались к твоей конуре, щенок? — спросил он. — Не знаю. Хотя Дорину по-прежнему было страшно, и он чувствовал себя покинутым, он вел себя вызывающе. — Ночью я спал и ничего не слышал. Наверное, дьявол послал тебе дурные сны. — Он ни за что не предаст Тома. — С меня довольно твоей наглости. Аляуф шагнул к Дорину. — Отвечай, семя сатаны. Кто был у окна твоей камеры? Стражники слышали, как ты разговаривал с кем-то?» Дориан молча смотрел на него, собирая под языком комок слюны. «Я жду!», – угрожающе сказал Аляуф и пригнулся, так что их глаза оказались в нескольких дюймах друг от друга. «Не жди!», – и Дориан плюнул Аляуфу в лицо. Пират удивленно отшатнулся, страшный гнев исказил его черты, и он выхватил из-за пояса кривой кинжал. «Больше ты так никогда не сделаешь», – выругался он. «Я вырву твое неверное сердце». Но когда он наносил удар, вперед прыгнул Бен Абрам. Для человека его лет он был необычайно быстр и ловок. Обеими руками он схватил Аляуфа за руку, державшую кинжал. И хотя у него не было сил остановить удар, он отклонил кинжал от груди Дориана, сверкающий острие разрезал рукав белого одеяния, оставив в ткани большую дыру. Аляуф подшатнулся. Внезапное нападение едва не сбило его с ног. Потом он презрительно толкнул старика на землю. «Ты мне за взя это заплатишь, старый дурак!» И он перешагнул через беннабрама «Господин, не трогай ребенка! Вспомни о пророчестве и о золоте!» Взмолился Бен Абрам и вцепился в полу одеяния Аляуфа. Корсар остановился. Предостережение подействовало. «Ты потеряешь лак хрупей!» — настаивал Бен Абрам. «Проклятие Тэйм-Тэй -Тэй нападет на твою голову, если ты убьешь мальчика!» Аляуф стоял в нерешительности, но его губы дергались, и кинжал в руке дрожал. Он смотрел на Дориана с такой ненавистью, что мужество оставило мальчика, и он прижался к стене. «Плевок неверного!» Это хуже свиной крови! Он меня осквернил!» Аляуф разжигал угасающий гнев. Он снова шагнул вперед, но замер, услышав властный голос. «Остановись! Опусти кинжал! Что это за безумие?» На пороге комнаты возвышался принц альмалик Услышав крики и шум, он пришел из своей спальни в глубине дома. Аляуф выронил кинжал и простерся на каменных плитах пола. «Прости меня, благородный принц!» — взмолился он. «На мгновение шайтан отнял у меня разум!» «Мне следовало бы отправить тебя на твое лобное место!» — холодно сказал альмалик «Я пыль у твоих ног!» — взвыл Аля-Уф. «Ребенок больше не принадлежит тебе. Он мой!» «Я искуплю свою глупость любым способом, каким пожелаешь. Только не гневайся на меня, великий принц!» аль не снизошел до ответа, но посмотрел на Бен-Абрама. брама Немедленно отведи ребенка на борт моей Дау в лагуне. Капитан ждет его прибытия. Я приду вскоре после вас, мы отплывем с приливом этой же ночью. Двое людей принца отвели Дориана к лагуне. Бен-Абрам шел с ним, держа его за руку. Лицо Дориана было бледно, он стискивал зубы, храбрился. Они молчали, пока не пришли на берег где Дориан ждала шлюпка с Дао Принца, стоявшей в заливе на якоре. Тут Дориан начал умолять Бен Абрама. «Пойдем со мной». «Не могу». Старик покачал головой. «Ну тогда только Дадао, пожалуйста. Ты единственный друг, который у меня остался на всем свете». «Хорошо, но только Дадао». Бен Абрам сел рядом с ним в шлюпку, и Дориан прижался к нему. «Что теперь со мной будет?» — спросил он шепотом. Бен Абрам мягко ответил. — Что будет, угодно Аллаху, мой львёнок. — Меня накажут, отправят в другую тюрьму. — Принц всегда будет держать тебя подле себя, — заверил Бен Абрам. — Почему ты так уверен в этом? Дориан положил руку на руку Бен Абрама. — Из-за пророчества Темтейна он тебя никогда не отпустит. Ты для него слишком ценен. — А что это за пророчество? Дориан выпрямился и посмотрел старику в лицо. — Все говорят о пророчестве, но никто не объяснил мне, о чем оно. — Пока тебе рано это знать. Бен Абрам снова прижал к себе мальчика. — Когда-нибудь я тебе расскажу. — А сейчас нельзя? — Это знание может оказаться для тебя опасным. «Будь терпелив, малыш!» Шлюпка ударилась борт дау Матросы наверху готовы были поднять ее. «Я не хочу туда!» Дориан прижался к Бен Абраму. «Такова воля Аллаха!» Старик мягко разжал пальцы Дориана. Матросы протянули руки и подняли мальчика на палубу. «Останься еще ненадолго!» Умоляюще попросил Дориан глядя вниз на маленькую шлюпку. Бен Абрам не смог отказать. «Я останусь, пока вы не поднимите парус», согласился он и вслед за Дорианом прошел в маленькую каюту капитана. Он сел рядом с ним на тюфяк и сунул руку в сумку. «Выпей-ка». Он достал из сумки маленький зеленый флакон и протянул мальчику. «Что это?» «Это смягчит горечь нашего расставания» и усыпить тебя. Дориан выпил содержимое флакона и скорчил гримасу. — Вкус ужасный, как у крысиной мочи, — улыбнулся Бен Абрам, и Дориан разразился смехом, больше похожим на рыдание, и обнял старика. — Ну, ложись. Бен Абрам уложил Дориана на тюфек. И некоторое время они негромко разговаривали. Потом веки Дориана начали смыкаться. Всю ночь накануне он не спал, и теперь усталость и снадобье начали на него действовать. Бэнабром в последний раз погладил его голову. Иди с богом, дитя моё, сказал он негромко, встал и вышел на палубу. Топот над головой и движение корпуса дал в воде разбудило Дориана. Он осмотрелся в поисках Бен Абрама, но не нашел его. На полу около его тюфяка сидела незнакомая женщина. В черном одеянии, под чедрой, она была похожа на сидящего стервятника. Дориан сонно встал и подошел к маленькому круглому окошку. Снаружи было темно. В воде лагуны плясали отражения звезд. Дуновение свежего ночного ветра в лицо оживило его и немного прояснило голову. Он хотел подняться на палубу, но женщина встала и преградила ему выход. «Нельзя выходить, пока тебя не позовет принц!» Дориан заспорил, но вскоре отказался от щитных попыток и вернулся к окну. Он смотрел, как мимо, сверкая белизной в лунном свете, проплывают стены крепости. дал покинула лагуну и вошла в проход. Потом Дориан почувствовал, как кренится палуба и ощутил явственный запах океана. Дау повернула на запад. И Дориан перестал видеть остров. Он отошел от окошка и бросился на тюфяк. Женщина подошла к окну и закрыла его тяжелыми деревянными ставнями. В этот миг впереди смотрящий прямо над головой Дориана крикнул так неожиданно, что Дориан дернулся. «Какой корабль?» «Рыбачьи лодки с ночным уловом!» прозвучал ответ. Голос прозвучал тихо. Еле слышно из-за расстояния и толстых ставней, но сердце Дориана так и застучало о ребра. «Отец!» – ахнул он. Хотя голос говорил по-арабски, Дориан сразу узнал его. Он вскочил и попытался добраться до окна, но женщина перехватила его. «Тетенька!» – закричал он, вырываясь. Но она была плотного сложения, с большими грудями и большим мягким животом, и, несмотря на полноту, очень сильна. Она ухватила Дориана поперек груди и снова уложила на тюфет. «Пусти!» — прокричал он по-английски. «Там да, мой отец! Отпусти меня к нему!» Женщина всей своей тяжестью легла на него, прижав к тюфеку. «Тебе нельзя покидать каюту!» — сказала она. «Приказ принца!» Дориан продолжал вырываться, но застыл, услышав как отец снова окликнул Дао. «А вы кто?» Его голос становился все тише. Должно быть, Дау быстро уходило. «Корабль принца Абдмухаммеда Аль-Малика», — ответил впереди смотрящий сильным ясным голосом. «Идите с Аллахом». Голос отца звучал так слабо и уже так далеко, что показался Дориану шепотом. «Отец!» — закричал он во всю мочь, но тяжесть женщина не давала ему освободиться, глушила его голос. «Не уходи, я, Дори!» Кричал он в отчаянии, понимая, что его сдавленный вопль в плотно закрытой каюте не достигнет слуха отца. Неожиданным поворотом и броском он выскользнул из-под женщины, и прежде чем та сумела поднять свое массивное тело, очутился у двери каюты. Он открывал засов, когда она догнала его. Дориан успел распахнуть дверь, но женщина схватила его за ворот одеяния. Он бросился вперед с такой силой, что ткань порвалась, и Дориан высвободился. Дориан бросился вверх по трапу, а женщина бежала за ним и истошно кричала «Остановите его! Поймайте неверного!» Наверху расставив руки, ждал арабский матрос. Но Дориан упал на палубу, и быстрый как хорек проскочил у него между ног, и побежал по палубе на корму. Он видел, как шлюпка с Серафима движется по воде в кельваторном следе Дау, уходя к острову. Взлетали в весла, с них стекала фосфорицирующая вода. На корме виднелась высокая фигура. Дориан знал, что это отец. «Не бросай меня» — голос его прозвучал в ночи еле слышно. Он поднялся на планширь и напружинился, готовый прыгнуть в темную воду, но сильная рука схватила его за ногу и стащила вниз. Через несколько секунд Дориана прижимали к палубе с полдесятка арабских матросов. Они потащили его, брыкающегося, кусающегося и царапающегося. Назад к трюму и втолкнули в койоту. «Если бы ты прыгнул в море, меня выбросили бы вслед за тобой на съедение рыбам», — корько пожаловалась толстая старуха. «Почему ты так жесток со мной?» Она продолжала суетиться и ворчать. И, наконец, послала за капитаном, попросила приставить к каюте двух человек и проверила, крепко ли заперты окно и дверь, чтобы помешать новой попытке бегства. Дориан был так утомлен и расстроен, что сразу уснул, как будто вновь принялся на ноги. Женщина разбудила его почти в полудень. «Принц послал за тобой», — сказала она. Он рассердится на старую тахи, если ты будешь грязным и пахнуть козленком. Он опять покорился купанию, ему расчесали волосы, смазали кожу ароматным маслом и отвели в павильон на Юти-Дао. Парусиновый навес защищал его от обжигающего тропического солнца, висящего прямо над головой, но парусиновые стены были подняты и пропускали свежие дуновения муссона. Палуба была устлана шелковыми коврами, но слегка приподнятом помосте на груди подушек возлежал принц, а Мулай и четверо других придворных по-турецки сидели ниже принца. Когда привели мальчика, они о чем-то серьезно говорили, но принц знаком велел им замолчать, когда Тахе остановила перед ним Дориана. Женщина простерлась перед принцем на палубе, а когда Дориан отказался последовать ее примеру, ухватила его за ногу. «Прояви уважение к принцу!» Зашипела она. «Иначе тебя побьют!» Дориан решительно отказывался исполнять ее приказ. Он стиснул зубы, поднял голову и посмотрел в лицо принцу. Через несколько секунд он почувствовал, что его решимость слабеет, и опустил глаза. Почему-то он не мог бросать вызов этой сильной личности. Дориан решился на жест уважения. «Салям алейкум, господин!» прошептал он и простерся на палубе. Лицо Аль-Малика осталось строгим, но в уголках глаз появились веселые морщинки. «И тебе мир, аля Мхара!» Он поманил Дориана и указал на подушку подле своей правой руки. «Садись. Тут я смогу помешать тебе прыгнуть за борт, когда тебя в следующий раз одолеет кафар. Приступ безумия». Дориан без возражений повиновался. И сидящие, не обращая на него внимания, продолжили обсуждение. Какое-то время Дориан пытался следить за разговором, но они говорили быстро, а церемонная манера выражаться вмешала ему понимать. Их речь изобиловала именами людей и названиями местностей, неизвестных Дориану. Но одно название он узнал – Ламу. Он попытался сориентироваться и мысленно нарисовал карту берега лихорадок, которую так часто изучал на уроках навигации с Недом Тайлером. Ламу – в нескольких сотнях лиг севернее Занзибара. Это остров, сравнительно небольшой, зато насколько Дориан помнил указания судового журнала «Отца» – крупный торговый порт и второй по значению центра управления империи Омана. По направлению ветра и углу солнца в полдень, Дориан понял, что дау движется точно на север. Это означает, что Ламу в той стороне. Дориан гадал, какая судьба ждет его там, потом повернул голову и посмотрел на корму. На горизонте за ним не было ни следа острова Флор-де-Ламар. За ночь они, должно быть, ушли далеко, оборвав всякую связь с Серафимом, отцом и Томом. При этой мысли Дориан почувствовал, как его охватывает отчаяние, но решил не поддаваться. Он сделал новые усилия проследить за разговором принца с придворными. «Отец ждет, что я запомню все, что они скажут. Это может быть очень важно для него», — сказал он себе. Но в это время Мула встал и прошел на нас Оттуда высоким дрожащим голосом он начал созывать на молитву. Принцы и его приближенные прервали беседу и принялись готовиться к полуденному намазу. Рабы принесли принцу и его свите свежую воду для омовения. На корме рулевой показал, где север, а значит и священный город Мека и все на борту, кто мог оторваться от управления кораблем, повернулись в ту сторону. Под заунывные крики мулы они одновременно выполняли ритуал вставания, преклонение колен и простирания на палубе, подчиняясь воле Аллаха, принося ему свое поклонение. Дориан впервые видел такое массовое поклонение, и хотя сам в нем не участвовал, почувствовал странное желание присоединиться. Никогда во время службы в церкви Хай Уэлт Он не испытывал ничего подобного и сейчас с интересом прислушивался к молитвам и восклицаниям. Их местный священник никогда не мог вызвать у него такого интереса. Он посмотрел вверх на огромную синюю чашу африканского неба, заполненную грядами облаков, движущихся под дуновением муссона, ему показалось, что в серебряных облаках он различает бороду бога, а в обрезе грозовых туч — черты его грозного лика. Принц Абдмухаммад Аль-Малик кончил молиться и встал, все еще глядя в сторону священного города, скрестив руки на груди в последнем выражении преданности. Дориан посмотрел в его бородатое лицо и подумал, что так может выглядеть бог, благородным, страшным и в то же время доброжелательным. Муссон подгонял Дау. Ее большой треугольный парус туго натянулся, как бок бурдюка с водой. Единственный гик был вырезан из кусков тёмной древесины какого-то тропического дерева. Он был толщиной в человеческий стан и длиннее самой дау Дао покачивалось на волнах, и тень гика перемещалась взад и вперёд по палубе. То затемняя величественную фигуру принца, то позволяя тропическому солнцу залить его ослепительным сиянием. Огромный вес гика, прикреплённого к невысокой мачте, удерживал главный фау. Принц во весь рост стоял под раскачивающимся гиком. Раб рулевой отвлёкся и позволил носу корабля слишком далеко зайти под очередной порыв ветра. Парус затрясся и зловеще заскрипел. Нед Тайлер учил Дориана, что треугольный парус неустойчив при сильных порывах ветра. Дориан чувствовал, что из-за неумелого управления корабль испытывает сильную нагрузку. Краем глаза он вдруг заметил, как изменилась тень паруса на палубе под навесом. Быстро посмотрев наверх на снасти, Дориан увидел, что главный фал распутывается сразу под тяжелым деревянным блоком шкива. Канат извивался, как спаривающиеся змеи, его пряди одна за другой лопались. Дориан смотрел на это в ужасе. Несколько драгоценных секунд, и он был слишком ошеломлен, чтобы пошевелиться или закричать. Он видел, как отпускают и поворачивают гик когда Дао ложится на другой гаусс и знает, какую важную роль тот играет на корабле с треугольным парусом. Дориан начал подниматься, не отрывая взгляда от единственной мачты, но в это время с грохотом пистолетного выстрела лопнула последняя прядь каната. Гик полтонны прочной древесины устремился с высоты к палубе, как топор палача. Принц, погруженный в молитву, стоял точно под падающим гиком. Дориан бросился вперед и плечом ударил принца под колени. Аль-Малик был к этому совершенно не готов. Он отклонился в другую сторону, уравновешивая качку корабля, и лицом вперед полетел с помоста на палубу. Груда ковров и подушек смягчила его падение. Маленькое тело Дори приземлилось ему на спину. За ним тяжелый гик ударил в павильон, превратив его в груду обломков. Огромный брус раскололся вместе с соединения, и передний конец, набирая скорость, устремился вниз на палубу. Он разбил невысокий помост, на котором только что стоял принц пробил фальшборт и раздробил доски палубы. Единственный треугольный парус Дау летел за гиком. Он накрыл палубу, окутав людей парусиновым саваном. Освободившись от давления паруса, Дау решительно изменило движение. Нос ее повернулся по ветру, и она стала сильно раскачиваться на поднятых мусоном волнах. Долгие секунды на палубе было тихо, слышался только скрип распущенных снастей и хлопанье и оборванных тросов. Потом хором закричали испуганные и раненые люди. Двух моряков на корме раздавило, и они умерли сразу. Еще трое были серьезно искалечены, оторванные руки и ноги, раздробленные кости. Крики их казались на ветру болезненно тихими. По приказу капитана Дау, уцелевшие матросы принялись разрубать путаницу тросов и паутины, закрывавшие палубу. «Найдите принца!» – кричал капитан в страхе за свою жизнь. Вдруг его хозяин ранил или, упаси Аллах, убила тяжелым гиком. Через несколько минут складки паруса убрали и с восклицанием радости, вознося хвалы Аллаху, извлекли принца из-под обломков. Принц стоял в этом аду и, не обращая внимания на крики и благодарности небу за его спасение, осматривал остатки помоста. Гик разорвал даже толстый драгоценный ковер, на котором принц совершал намаз. К нему подбежал мулла, «Ты не ранен, хвала Аллаху! Он простёр над тобой свои крыла, о, любимец пророка!» Аль-Малик отвёл его руки и спросил, «Где мальчик?» Этот вопрос вызвал новые лихорадочные поиски в обломках и обрывках ткани. Наконец, Дориана вытащили и поставили перед принцем. «Ты не ранен, малыш?» Дориан с улыбкой разглядывал окружающее опустошение. Ему не было так весело с тех пор, как он в последний раз видел Тома. Со мной все в порядке, сэр. От возбуждения он перешел на английский. Но ваш корабль сильно пострадал. Том знал, что экипаж следует занять в дни от той и недели ожидания Андерсона с Цейлона. От безделья моряков тянет колобродить, они становятся угрозой друг другу и себе. Он также понимал, что ради собственного душевного спокойствия и благополучия должен искать утешение в работе, иначе ему предстоит коротать долгие тропические дни в размышлениях о судьбе Дориана и о страшных ранах отца, который постепенно сдает все больше. Он знал, что как только отец будет в силах выносить плавание, его нужно доставить домой, в покой и безопасность Хайуэлда, где английские врачи смогут вернуть ему здоровье, и где о нем будут заботиться преданные слуги. С другой стороны, это означает обречь Дориана на участь раба в чужом мире. Том чувствовал, как данная им клятва с непреодолимой силой тянет его к ужасному побережью Африки. Не в силах сделать выбор, он отправился за помощью Каболи. «Если отец передаст мне в подчинении Минотавр и выделить небольшой экипаж из проверенных людей, мы с тобой могли бы отправиться за Дорианом. Я знаю, где начинать поиски, в ламу». «А как же твой отец, Клип? Ты готов его покинуть?» «Сейчас, когда он больше всего в тебе нуждается. Что ты почувствуешь, когда где-то там...» Аболи указал на запад. «В сторону загадочного континента, лежащего за горизонтом. Узнаешь, что отец умер. И что, если б ты был с ним, мог бы его спасти?» «Не говори так Аболи!» — гневно вспыхнул Том но потом нехотя покорился. Может, к тому времени, как вернутся капитан Андерсон и Йомин, отец настолько окрепнет, что сможет отправиться в плавание без нас? Я подожду их возвращение, прежде чем решать, а между тем мне нужно подготовить Минотавр к любым испытаниям. Несмотря на проделанную работу, пребывание Минотавра в руках Аля Уфа еще сказывалось, и оба они знали, что корпус корабля, вероятно, сильно заражен корабельными червями этим проклятием тропических вод. В тот же день Том приказал накренить корабль. Он никогда раньше не делал этого и понимал, что должен довериться опыту Неда Тайлера и Уилла Уилсона. С корабля сняли весь груз и тяжелое оборудование вплоть до пушек и бочек с водой. Все это перевезли на берег и сложили под навесами в пальмовой роще, опушки расставили для защиты лагеря. Затем полегчавший корабль в прилив поставили параллельно берегу. Ко всем трем мачтам привязали прочные тросы, пропустили их сквозь шкивы блоков и вторые концы закрепили на самые прочные пальмы на берегу. Затем, когда под килем корабля оставалось три морских сажень воды, Минотавр начали подымать. За каждым Кабистаном работали по 20 человек, остальные тянули тросы на берегу. Постепенно корабль все сильнее накренялся на правый борт, обнажая днище с противоположной стороны. Наконец, кораблю стала угрожать опасность перевернуться. К этому времени начался отлив, и Минотавр лёг на песчаный берег. Весь его левый борт был открыт. Не успев отлив достичь высшей точки, как Том и Нед Тайлер, вброд принялись обходить корпус. Минотавр провёл в этих водах почти четыре года, и всё его днище обросло водорослями и ракушками. Хотя они гасят скорости и ухудшают мореходные качества, Сами по себе они не опасны для корабля. Однако, когда с днища соскребли водоросли, обнаружилось то, что больше всего опасались. Ниже в атерлинии в корпусе повсюду темнели отверстия, проделанные корабельными червями. Том смог на всю длину засунуть в такое отверстие указательный палец и почувствовать, как червь извивается от его прикосновения. В некоторых местах дыры были так близко друг к другу, что корпус напоминал швейцарский сыр. На берегу в котлах, на кострах плотники кипятили смолу. Нед вылил ложку кипящей смолы в одно из отверстий. Оттуда, дёргаясь и извиваясь в смертных муках, показалось отвратительное существо. Оно было толщиной в палец, а когда Тому хватил червя за голову и высоко поднял, красное змееобразное тело свесилось до его колен. — Старику не вернуться домой с таким экипажем на борту, — сказал Тому Нед. Первая же настоящая буря расколет его корпус. Том с отвращением швырнул обваренного червя в лагуну, где стая мелких рыб, вспенивая воду, принялась его пожирать. К ним присоединились плотники и их помощники. Стоя в воде, они освобождали корпус от вредителей, и работа продолжалась, пока прилив не прогнал их на берег. В течение пяти отливов подряд матросы соскребали водоросли и ракушки. Потом заливали норки червей смолой и затыкали паклей. Доски, поврежденные настолько, что уже не спасти, удаляли и заменяли свежими. Дно покрыли толстым слоем смолы, потом наложили слой смеси смолы с жиром, потом еще два раза покрыли смолой. И только тогда Том и Нед Тайлер успокоились. В следующий прилив минотавр отошел на глубокую воду и повернулся. Потом его вернули на прежнее место на берегу но теперь наклонили в противоположную сторону когда наконец корабль вернулся на место якорной стоянки матросы отправились наверх и спустили реи их тщательно осмотрели укрепили все слабые места потом водрузили обратно затем внимательно осмотрели все тросы и канаты и большую часть заменили новыми манильскими лучшего качества из запасов серафима старые черные паруса были в дырах заплаты очень грубо ставили люди аляуфа «Заменим все паруса!» – решил Том и послал Неда Тайлера обыскать трюмы Серафима. Мастера рядами сидели на палубе, готовя новые паруса. То, что нашлось в запасах Серафима, пришлось подгонять под мачтой рей Минотавра. Нижние палубы Минотавра были в таком же беспорядке, как и оснастка. На корабле расплодилось множество паразитов и крыс, и от него несло, как от кучи дерьма. Нед составил страшное варево из пороха, серы и купороса. Горшки с этой смесью разместили на нижних палубах и подожгли. Когда из горшков повалил ядовитый дым, все бросились на свежий воздух. Затем плотно закрыли все порты и люки и позволили дыму проникнуть во все щели и углы корпуса. Через несколько минут корабль начали покидать крысы. Они протискивались через клюзы и щели в оружейных портах, и некоторые были величиной с кролика, Они лихорадочно поплыли к берегу, а матросы, забавляясь, стреляли по ним из пистолетов и мушкетов, делая ставки. Когда с корпусом и снастями разобрались, Том занялся покраской корпуса. Краска поблекла и отвалилась слоями. К бортам привесили люльки, и команды матросов отдраяли корпус песком. Затем до самой ватерлинии покрыли краской в три слоя. В приступе художественного рвения, Том приказал все орудийные порты выкрасить в цвет голубого неба и заново позолотить фигуру на носу и резные украшения на корме. Через шесть недель непрерывной работы Минотавр выглядел так, словно только что сошел со стапелей в верфи. Стали видны прекрасные линии и изгибы борта корабля.